Ужин в кастрюлях на плите начал подгорать. Джордж Ирвинсон неподвижно стоял у двери, не решаясь открыть ее, царапающие звуки повторились. Бояться ровным счетом нечего, убеждал скорее себя, чем Донни Джордж. Когда ты чист перед Богом, тебе нечего бояться на земле. И с этим великим высказыванием на устах он открыл дверь. Нечто огромное, темное и косматое стояло в проеме, сверкая из темноты, ярко-красными глазами. Взгляд Джорджа скользнул по огромной лапе, появившейся из мрака ветреной осенней ночи. Длинные когти блеснули в свете кухни. Они сняли голову Джорджа Ирвинсона с плеч, и она полетела, брызгая кровью через всю комнату, прямо к ногам. Истерически смеющегося Донни Кигана, бедного, сумасшедшего Донни Кигана. Волк опустился на все четыре лапы и вошел в кухню. Он бросил беглый взгляд на Донни Кигана и выбежал в коридор. «Волк! Волк! Прямо здесь и прямо сейчас!» Это голос волка звучал в его голове, но он был более глубоким, более сильным и более властным, чем Джек когда-либо слышал. Он врезался в сознание, словно хороший финский нож. Волка захватила луна. Думал он, эта мысль наполнила его торжеством и печалью. «Гарднер!» стоял, приподняв голову. Его глаза сузились. Сейчас он был похож скорее на животное, чем на человека. Он был похож на животное, почувствовавшее опасность. Преподобный? спросил Санни. Он мелко трясся. Зрачки его глаз были сильно расширены. Он наслаждается, подумал Жак. Если я заговорю, Сан невероятно будет глубоко разочарован. Я что-то слышал, сказал Гарнер. «Кейси, сходи, посмотри на кухне и в общей комнате». «Хорошо». Кейси вышел. Гарнер снова посмотрел на Джека. «Я очень скоро отбываю в Манси», — сказал он, — «и когда я увижу мистера Моргана, мне хотелось бы немедленно сообщить ему некоторую информацию, так что лучше отвечай мне, Джек, не заставляй меня делать тебе больно». Джек смотрел на него, надеясь, что бешеный стук его сердца не отражается ни на лице, ни в пульсации сонных артерий на шее. Если волк вырвался из карцера... Гарднер держал в одной руке медиатор Спиди, в другой — монету капитана Фарана. Чем они становятся? — Когда я мигрирую, они превращаются в черепашьи яйца, — сказал Джек и громко истерически захохотал. Лицо Гарнера почернело от злости. «Свяжите ему руки!» — сказал он Сани и Энди. «Свяжите этому ублюдку руки и спустите ему штаны. Посмотрим, как он запоет, когда мы поджарим его яйца!» Гекбаст смертельно скучал, выслушивая исповеди. Он уже знал их наизусть, эти дурацкие выдумки. Я стащил деньги из сумочки моей мамы, я курил марихуану в школьном дворе, я опустил спичку в почтовый ящик, и он сгорел. Я сделал то, я сделал это. «Чушь собачья! Ничего интересного, ничего, что могло бы отвлечь его от постоянной ноющей боли в руке. Гек так хотел сейчас быть внизу и обрабатывать этого чертова Сойера, а потом они могли бы заняться здоровым идиотом, который искалечил...» Нет уничтожил его любимую правую руку. Да он с огромным удовольствием поквитался бы с ним, отрезать бы ему яйца. Мальчик по имени Вернон Скарда монотонно продолжал свое повествование. «И мы с ним, мы увидели, что ключи торчат в ее... Ну, вы понимаете, о чем я говорю?» И тогда он сказал, «Давай сядем в нее и покатаемся». Вот что он сказал... Я понимал, что это плохо, и так ему и сказал, а он говорит, «Ты просто трусишь, дерьмо куриное!» Я говорю, «Я не дерьмо куриное!» Или что-то типа этого. А он мне говорит, «Докажи это!» Я говорю, «Я никогда не сидел за рулем!» А он мне говорит... О, Господи, подумал Гек. Его рука уже не просто ныла. Она вопила во весь голос, и он ненавидел всех этих малолетних придорков. В дальнем углу комнаты Гек увидел стручка, который кривил рот, пытаясь подавить зевок. И мы серии поехали, а потом он мне говорит: внезапно дверь с такой силой открылась, что едва не слетела с петель. Она ударилась о стену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 Донни Киган на кухне смеется, как сумасшедший, и преподобный Гарнер сейчас не в настроении шутить, сказал Сани. Или ты плохо слышишь? Но Кейси был слишком напуган, чтобы обращать внимание на слова. Из общей комнаты доносятся такие звуки, будто там идет война, вопли, стоны, еще такие звуки. Неожиданно в голове у Джека громко и четко прозвучал призыв неописуемой силы. «Джеки, где ты? Волк, где ты, черт побери? Словно там рычит свора бешеных собак!» Теперь Гарнер наконец-то взглянул на Кейси. Его глаза сузились, губы были плотно поджаты. «В офисе Гарнера, в самом низу, где мы были раньше». «В старом низу, Джеки»